Наконец-то Марара был готов. Церемония спуска на воду большого корабля, а Марара был самым красивым и самым большим из всех когда-либо построенных на Бороборо кораблей, была самым настоящим ритуалом, проводившимся в полном соответствии с однажды установленными правилами. С помощью этого ритуала моряки стремились добиться благосклонности бога-океана, который должен был во время путешествия защищать корабль от тысячи опасностей, неизбежных в таком долгом плавании. Согласно древним традициям, необходимо было совершить человеческое жертвоприношение, посвященное богу Тане. Тем самым моряки как бы говорили «Мы в твоих руках, Тоне, и наши жизни зависят только от тебя». Но на острове не оказалось ни военного пленника, ни безнадежно больного, ни умирающего старика, находящегося в бессознательном состоянии. Взгляды всех собравшихся одновременно устремились на ненавистное, звероподобное существо. Однако мити матаи не позволил принести великана в жертву, объяснив, что татуировка на его теле является слишком ценной, и народ Боробора не может просто взять и уничтожить ее. «Мы пока еще не до конца разгадали все ее секреты», — сказал он. «Я хочу забрать его с собой. Возможно, люди с далеких островов смогут рассказать нам о его родине, увидев эти рисунки. Я знаю, что он заслуживает смерти, как никто другой, но мы не можем убить его» я отказываюсь спускать корабль на воду если не будет совершено жертвоприношение упорствовал тевис альман если вы поступите по своему уверен корабль не дойдет даже до берегов острова раиротеа в таком случае найдите другого безапелляционно заявил мити мотае мне этот дикарь нужен ранну ирануи предложил срочно организовать вылазку на соседний остров с целью захвата пленника Но Хиротово и Арии решительно отверг его предложение. «Впервые за многие годы мы живем в мире с нашими соседями», — сказал он. «И, как мне кажется, глупо рисковать этим миром в момент, когда наши самые лучшие войны готовятся к длительному походу». Он сделал короткую паузу. «Мы должны вести себя так, словно ничего не произошло. Никто не должен знать, что наш остров остается незащищенным». Говорят что старой Тракке уже полностью лишился рассудка, — не слишком уверенно произнес татуировщик. «Два его сына пойдут с нами», — как всегда резко перебил его Руануэ Руануэ. «С какой душой они ступят на борт, зная, что киль корабля прошелся по их отцу?» Очевидно, это была одна из самых трудных ситуаций, с какими приходилось сталкиваться достопочтенному учителю молодого Тапу Титуануэ. У него не было никакого желания приговаривать к смерти невиновного, но ему также не хотелось, спустив корабль на воду, рисковать жизнями тридцати человек. Он не мог пренебрегать покровительством всемогущего и мстительного бога Тане. «Я подумаю», — сказал он наконец, — «завтра я объявлю о своем решении». Сидя на веранде своей хижины... Он провел всю ночь без сна. Старый хиро неотрывно смотрел на лагуну, над которой висела огромная луна, придававшая окружающему пейзажу волшебные очертания. Когда на следующий вечер совет собрался вновь, он предстал перед ним, пристально посмотрел в глаза Митима Таи и с напускным спокойствием спросил — «Тебе действительно нужен этот дикарь?» Тот ответил утвердительно. «Если мы рассчитываем хоть на какой-то успех, то он мне нужен». «А тебе нужен лично он или его татуировка?» «Лично мне он ни к чему», — ответил великий навигатор. «Он не может говорить и лишь грозно рычит в ответ на все наши вопросы, а вот татуировка его является чрезвычайно ценной». «Хорошо». — кивнул старик. — Мне неприятно принимать такое решение, но оно окончательное. Пленник должен быть принесён в жертву богу Тоне, а его кожа должна быть выдублена и выделана так, чтобы члены экспедиции могли взять ее с собой. От этой кожи будет мало толку, если по ней пройдет Марара. Старый хира которому неприятен был этот разговор, ответил, возможно, чересчур резко. Кожу сниму до того, как по нему пройдется корабль. Пусть об этом позаботится Хинни Над островом повисла мертвая тишина. Присутствующие переглянулись. Во взгляде одних читалось недоумение, во взгляде других — ужас, ибо последние слишком хорошо поняли, что ждет пленника. Потом отец Тапу Титуануи, заикаясь, срывающимся, почти писклявым голосом, произнес. «Вы хотите сказать, что Хиниттифатау должен будет снять с него кожу живьем?» Достопочтенный старец посмотрел на него грустным, смиренным взглядом. «А какой еще выход вы мне оставляете?» — спросил он. «Одни требуют оставить пленников живых, потому что им нужна его кожа, другие отказываются садиться в корабль, если не будет совершено жертвоприношение» единственное что я в состоянии сделать так это отделить кожу от тела такого зверства набора бора еще никогда не совершалось взмолился ама титуануи это останется в памяти людей до скончания веков никто не будет помнить о случившемся если человек память об этом никогда не заикнется ответил хиро в конце концов на это настолкнули сами варвары «Никто не заставлял их убивать нашего правителя и увозить наших женщин!» Ответом ему стала гнетущая тишина. «Что они с ними сделали, не знаю», — чуть помолчав продолжал старый Хиро. «Но думаю, что некоторые из женщин согласились бы, чтобы с них содрали кожу живьем, лишь бы только избавиться от страданий, которые причиняют им дикари». Он встал давая понять, что собрание совета закончено. Это мое решение. Я несу за него полную ответственность. Да будет так. Хиро Тава удалился в сторону своего дома с низко опущенной головой. Выглядел он необычайно усталым, и казалось, что за этот вечер он постарел лет на двадцать. После его ухода устремили взгляды на изменившегося в лице и дрожащего хини Тефаатау, сидящего в последнем ряду. «Да спасет меня Таароа!» — со слезами на глазах взмолился он. «Никогда не думал, что мне придется с человека снимать кожу, пусть даже из такого чудовища, как наш пленник!» Сейчас даже суровый Тевесальман раскаивался в том, что настоял на человеческом жертвоприношении. Но решение было принято и всем оставалось только подчиниться жуткому приказу. В эту ночь Тапу Титуануи не был в настроении предаваться любовным утехам. Впрочем, так же, как и Маяна. Поэтому они просто лежали на пляже, обнявшись, и не решались произнести вслух то, что тревожило обоих. Как думаешь, сколько времени может прожить человек без кожи, Первым нарушил молчание Тапу. «Не знаю», — ответила майана В голосе ее слышалось плохо сдерживаемое негодование. насколько бы он ни прожил, все это время он будет страдать так, как никто еще на этом свете не страдал». Она глубоко вздохнула. «Сомневаюсь, что корабль, рожденный под символом ужаса, ждет счастливая судьба». Она нежно погладила возлюбленного и сказала. «Я боюсь за тебя. Только за меня. Боюсь за всех вас», — откровенно ответила девушка. «На этом корабле собираются отплыть трое мужчин, которых я люблю. А еще мой дядя, два двоюродных брата и большинство моих лучших друзей». Она села на песок и посмотрела на только что появившуюся над горизонтом луну. «Когда вы будете в океане, нам придется очень много молиться», — добавила она. «Очень много». «Красивая луна», — после долгого молчания прошептал Тапу. «Очень красивая. Я буду думать о тебе каждый раз, когда увижу, как она катится по небу, поднимаясь на горизонте и скрываясь в водах океана». Он запустил пальцевые, шелковистые, черные, спадающие до пояса волосы. «Если бы ты меня любила хоть в половину так же сильно, как я люблю тебя...» «По меньшей мере на треть-то я тебя люблю», — ответила шутливая девушка. «А может быть, я люблю тебя даже больше, так как говорят, что женская любовь во много раз сильнее, чем мужская». Она внимательно посмотрела на него. «Ты бы смог разделить любовь ко мне с Чимя и в Ветеопито на всю жизнь?» Тапо ответил не сразу, но после долгих раздумий произнес. «Не думаю, что был бы счастлив. Но, если быть откровенным, то соглашусь, что третья часть твоей любви все же лучше, чем целая любовь, но другой женщины». «Жаль, что закон не разрешает выходить замуж сразу за троих мужчин», — воскликнула майана «Это было бы отличное решение». «Какие у меня шансы, что ты выберешь меня?» — с нескрываемой страстью в голосе спросил Тапу. «Один из трех», — честно ответила она. «Точно, один из трех». Двумя днями позже жители всего острова готовились с размахом отпраздновать спуск на воду Марара. Но в отличие от подобных церемоний, проводившихся в прежние времена, на сей раз в воздухе витало напряжение. С самого рассвета шел серый, ни на секунду не прекращающийся дождь, будто само небо скорбело по человеку, приговоренному к столь страшной смерти. Звероподобное существо, похоже, понимало, что с ним должно произойти нечто ужасное. Во взглядах тех, кто все эти дни смотрел на него с явной ненавистью, неожиданно проявилось неприкрытое сострадание, заставившее дикаря содрогаться от предчувствия надвигающейся беды. А беда — всегда беда, какой бы она ни была и как бы мы ее себе не представляли. Связанного по рукам великана отнесли к бухте Фарипитти. Он увидел... Большой корабль, готовый к спуску на воду, и различил ряд широких перекладин, уложенных на берегу параллельно друг другу и спускающихся к самому океану. Заметив, что на этих перекладинах установлена толстая доска с отверстиями для веревок, он понял, что его судьба — умереть, будучи раздавленным левой частью гигантской лодки, которая пронесется по нему всеми своими четырьмя тоннами, и оставит от него лишь кровавое месиво. Всем показалось, что он вздохнул с облегчением. Великан действительно успокоился. Он с самого начала понимал, что обречен на смерть, и предстоящая церемония должна была раз и навсегда положить конец его страданиям. Почти с самого рассвета жители острова начали группками собираться на пляже. Они нарядились в свои самые лучшие, достойные столь торжественного случая наряды и украшенные перьями накидки. У многих на шеях висели гирлянды из цветов. Приглушенные звуки барабанов и пронзительные длинных флейт, на которых так нравилось играть Тапу Титуануи, казалось, не радовали, а наоборот еще сильнее угнетали присутствующих. Вот-вот должно было начаться... Кровавое жертвоприношение, которое никому не было по нраву. И еще все прекрасно понимали, что со спуском Марара время побежит быстрее, и уже совсем скоро им надолго, если не навсегда, придется расстаться с близкими людьми. На бора практически не оставалось ни одной семьи, в которой кто-то не собирался бы подняться на борт гигантского корабля и отправиться на поиски таинственного острова прямо в ужасные, таящие многочисленные опасности земли Пятого Круга, откуда удалось вернуться лишь одному Митиматайе. Поэтому казалось, что барабаны и флейты играли похоронную мелодию, и их стенанием вторил плач падающего дождя. Не оказывающего сопротивления пленника повалили на доску. Но когда великан заметил приближавшихся мужчин, не сомкнувшего за ночь глаз Хинитефа и двоих его помощников, сжимавших в руках длинные ножи, сделанные из острейших створок раковин жемчужниц, он понял, что должно произойти на самом деле. Дикарь начал страшно выть, вырываться и выкрикивать нечленораздельные ругательства. Жуткая картина запечатлелась навсегда в памяти тех, кто не отвел глаз и досмотрел до конца жуткое представление. И когда дрожащий хинити Фаотау пошел в сторону собравшихся, неся в руках окровавленную кожу несчастного, на доске лежала бьющаяся в конвульсиях предсмертной агонии куча красного мяса. Хиротова и Арии поспешно отдал команду обрубить чалки, и Марара быстро пронеслась по дрожащему телу дикаря, положив конец страданиям несчастного. Два форштевня-близнеца наконец разрезали воду, и корабль мягко закачался на волнах в спокойной бухте Форипитти. Впервые в жизни... Маленькие глазки Теве Сальмана не смотрели на построенный им корабль. За печальным концом своего злейшего врага все следили с опущенными головами. И тут, в гнетущей тишине, неожиданно раздался громкий голос Митиматая. Все — мужчины, женщины и дети Бора-Бора —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 Ураганные ветра, пусть под ними мой корабль найдет дорогу. О мой бог, тане, но а буря пронесется над ладьей. Если я заставлю плыть мою пирогу по гигантским водяным валам, пусть по ним, летя, пробьет она дорогу. О мой бог, тане, а валы пройдут спокойно под ладьей. «О мой бог, Тане! О мой бог, Тане!» Какие-то сердобольные девушки покрыли пальмовыми ветвями труп великана, и жители острова постепенно начали успокаиваться. Дождь перестал, и теперь они могли все свое внимание направить на грандиозный корабль, чей силуэт мягко вырисовывался на фоне встающей из океана луны. Это действительно было настоящее произведение искусства, и Теве Сальман мог гордиться им по праву. Спустя некоторое время великий строитель поднялся на борт корабля и положил в центре палубы кокосовый орех. Тот лежал без движения. Не перекатывался ни на левый, ни на правый борт, ни на корму, ни на нос. Прекрасное свидетельство отличной балансировки судна. Возможно ли, чтобы кто-то построил подобное чудо без чертежей, без схем, без измерительных и вычислительных приборов? Да, возможно. Это был корабль, который удивил бы самого способного современного инженера-кораблестроителя. И вечно недовольный, тщедушный Теви Сальман, похоже, впервые в жизни остался доволен осмотром. Он взял большое весло служившая рулем, и вручил его Митиматай. Так он дал понять присутствующим, что с этого самого момента на великого навигатора Бора-Бора возлагается вся ответственность за корабль. Митиматай положил весло на палубу, низко поклонился, так что коснулся его лбом, а затем установил на место, крепко стукнув кулаком в конце. Легким кивком головы он позвал на борт десять своих самых лучших людей и вручил каждому из них по двухлопастному веслу. Расположившись на своих местах, они ритмично начали грести к выходу из канала. Первые же порывы ветра наполнили паруса. Большая часть жителей взобралась на невысокий холм, откуда хорошо были видны почти вся лагуна и выход в открытое море. Весь остаток дня они пировали, пели, плясали и наблюдали за маневрами Марара, которую ее капитан, героический Митти Матай, подвергал всевозможным испытаниям. Тапу Титуануи, Чимы и, чим, и Ветеопито бегом припустились к мысу Тиреиа, бросились в воду, преодолели вплавь около пятисот метров до небольшого островка Тевайроа, а уже оттуда до барьерного кораллового рифа, где с близкого расстояния могли наблюдать за галсами своего корабля. «Невероятно!» — вновь и вновь повторял гигант из Ферипити. «Невероятно! Да на таком корабле мы смогли бы добраться даже до седьмого круга, если бы таковой существовал!» «Проблема не в том, чтобы дойти туда, — заметил Ветеопито. Проблема в том, чтобы вернуться». «Для этого у нас есть ты, человек возвращения!» — засмеялся чима крепко похлопывая друга по спине. «Нужно видеть, что с тобой сделают!» «Лучше не напоминай», — жалобно произнес Ветеопито. «Пожалуйста, не напоминай, это у меня даже пупок сжимается от страха». У тебя сжимается не пупок, а кое-что другое». «У меня?» — завелся оскорбленный Ветеопито. «Да ты спроси у Майяны». Они вдруг замолчали. Тапу и Чима холодно, с осуждением посмотрели на друга. И Витеопита, опустив низко голову, еле слышно проговорил хриплым голосом. «Простите, я был дураком». «Это точно», — согласился Тапу Титуанои. «Мужчина никогда не должен упоминать о своих отношениях с женщиной, тем более в нашем случае». Он внимательно посмотрел на друзей. «Нам предстоит провести много времени в замкнутом пространстве, а потому мы должны быть очень осторожными в отношении всего, что касается Маяны, иначе рискуем передраться друг с другом». Тапус слегка улыбнулся. «В этом случае Чимми со всеми нами разделается». «Больше такого не повторится», — заверил Литеопито. «Никогда».